Леон Фихтвангер «Настанет день» Роман Книга первая Домициан Глава первая Нет то, что Иосиф здесь написал, едва ли можно будет оставить. Снова перечитывает он строки, в которых повествует о Сауле, царе древней Иудеи, О том, как Саул, хотя его и предупреждали, что он умрет и погубит своих сторонников, Все же решительно пошел в бой. Саул это сделал, писал Иосиф, и тем показал, что стремящийся к вечной славе так и должен действовать. Но им так действовать нельзя. И именно сейчас ему этого писать не следует. Ведь его соотечественники, в первые же десятилетия после гибели их государства и разрушения храма, и без того склонны затеять новую, нелепую военную авантюру. Тайный союз ревнителей грядущего дня приобретает все больше единомышленников и все большее влияние. Иосиф не имеет права своей книгой еще подстегивать их тщетную храбрость. И как не влечет его мрачное мужество царя Саула, он обязан подчиняться голосу разума, а не чувств и не имеет права выставлять этого царя в глазах своих евреев героем, достойным подражания. Иосиф Флавий, римский всадник, великий писатель, чей бюст установлен в библиотеке Храма Мира, вернее, доктор Иосиф бен Матафий, иерусалимский священник первой череды, отшвыривает стиль, бегает по кабинету и, наконец, забивается в угол. И вот он сидит в полумраке, масляная лампа освещает только письменный стол, несколько книг на нем и свитков, да золотой письменный прибор, некогда подаренный ему покойным императором Титом. Вздрагивая от озноба, ибо огонь любого очага бессилен перед сырым холодом первых декабрьских ночей, смотрит Иосиф отсутствующим взглядом на матовый блеск прибора». Как странно, что именно он написал эти пламенные строки о бессмысленной храбрости Саула. Или и у самого Иосифа сердце опять не выдержало. Или оно, это пятидесятилетнее сердце, все еще никак не хочет угомониться и ограничить себя той полной глубокого покоя созерцательностью, которая одна должна звучать в его будущей великой книге. Как писатель, он теперь все реже теряет власть над своим пером или своим стилем. Он все-таки добился того бесстрастия, без которого невозможно создать его великий труд, его всеобщую историю иудейского народа. Он отрекся от суеты, он уже не тоскует о былой бурной жизни. Сам он некогда пылко ринулся в великую войну своего народа, участвовал в ней и на стороне евреев, и на стороне римлян, в роли политика и в роли солдата. Глубже, чем почти все его современники, понимал он особенности этой войны. Пережил великие события, находясь среди приближенных первого и второго императоров из династии Флавиев. Был лицом действующим и лицом страдающим, римлянином, евреем, гражданином вселенной. В конце концов он написал классическую историю этой иудейской войны. Его прославляли, как очень немногих, поносили и унижали, тоже как очень немногих. Теперь он устал и от успехов, и от поражений. Пылкая деятельность кажется ему пустой. Он понял, что его задача и его сила – в созерцании. Он предназначен Богом и людьми не для того, чтобы творить историю, а чтобы внести ясность в историю его народа, изберечь ее, исследовать ее смысл, показать ее деятелей, как пример и предостережение. Вот для чего он предназначен, и он доволен. Доволен ли? Возвышенные и безрассудные слова царя Сауле доказывают, что нет. Ему почти 50, но желанного бесстрастия он все еще не обрел. А ведь чего он не делал, стараясь достичь его? Никаким стремлением к внешнему успеху не давал отвлечь себя от своего труда. Никакие сведения о нем самом за эти четыре года не проникали в публику.